Она переживала наивысшее наслаждение, ни с чем не сравнимое счастье верить в себя любимому человеку. Время от времени сесы давал восторженный гудок. Он приветствовал меня. Он искренне радовался нашей встрече. Лицо мое залила краска стыда. Выходит, я ошибся. Напрасно думал, что он меня ненавидит. Однако испытывать угрызение совести мне не пришлось. Резко вильнув, все-таки нанес мне сильный удар по корпусу. Я перехватил руль и отчаянно попытался выровнять потерявший управление автомобиль. Машина-убийца оправдывала свое название. Проявление дружеских чувств было лишь минутной слабостью. Новая яростная атака. Один за другим следовали жестокие удары. Справа чернела пропасть. Похоже, он, обезумев от ярости, старался столкнуть меня туда. Мы оба уподобились диким животным — забывшим обо всем на свете в упоении кровавого боя. Мы вкладывали в удары все свое умение и ловкость, чутко подмечая малейший промах друг друга. Виск шин раздирал барабанные перепонки, оглушительно грохотали крылья, промелькнуло несколько поворотов. Наши силы и шансы на победу были примерно равны, но такая гонка на бешеной скорости не могла продолжаться бесконечно. Когда я понял это, то был уже на волосок от гибели. После очередной особенно жестокой атаки мой автомобиль потерял управление и понесся прямо на бетонный бортик. Я изо всех сил нажал на педаль тормоза и, упершись, вывернул руль влево. Сминая, словно бумагу, стальной кузов, машина врезалась в ограждение и остановилась, зависнув над пропастью передними колесами. Я дернул ручку дверцы, но она не поддалась, наверное, заклинила при ударе. А он пронесся вперед... И теперь круто развернувшись, приготовился к атаке. Оцепенев, я наблюдал за ним, чтобы сбросить меня в ад. Все-таки вовсе не требовалось усилий, достаточно было лишь слегка подтолкнуть сзади. Одна из фар у него не горела, разбилась во время схватки, но этот единственный глаз яростно слепил меня. Зажмурившись, я ждал конца, но конец все не наступал. Вместо этого раздался сильный удар о бортик и одновременно отчаянный скрежет тормозов. Открыв глаза, я увидел, машина-убийца летела над пропастью, медленно падая вниз. Она едва не задела меня. На секунду мелькнуло лицо Маки, запрокинутое, с перекошенным в беззвучном вопле ртом. Не знаю, почему он вдруг потерял управление. Может, при ударе о бортик у меня вылился на дорогу весь запас масла, а он неосмотрительно вылетел на эту скользкую поверхность. При разгоне скольжение фатально — Аварийное антиблокирующее устройство тормозов не успело сработать. Все попытки удержаться на дороге оказались тщетны, и он... Нет, они полетели в ад. Вместо меня. Смолкло в ущелье долгое грохочущее эхо. Неправдоподобная тишина окружила меня. Я висел на пристежных ремнях, как на кресте, и не мог перевести дух. Нужно было еще немало времени, чтобы прийти в себя.